Глава 2. Прежде чем распустить своих нелюдей, я быстренько пробежался глазами по героям. Два гоблина. Шуха Горлопан. Гоблин-герой. Шестой уровень. Специализация. квартир мистер Третий уровень. Умения и навыки. Изворотливость. Второй уровень. Надсмотрщик. Четвертый уровень. Холеная глотка. Четвертый уровень. Гоблинский лидер. Второй уровень. Дать за трещину. Активное умение. Четвертый уровень. Порка. Активное умение. Второй уровень. И вторым героем был Гаган Скоронок. Гоблин-герой. Шестой уровень. Специализация. Разведчик. Третий уровень. Умения и навыки. Изворотливость. Третий уровень. Ориентирование на местности. Четвертый уровень. Маскировка. Четвертый уровень. Владение луком. Первый уровень. Чтение следов. Третий уровень. Картография. Третий уровень. С того момента, как я их призвал, они довольно сильно прокачались, и это не могло меня не радовать. Далее шел единственный в моей армии хоп гоблин герой сильно упрощающий мне жизнь за счет экономии ресурсов на постройках. Гаг-рукастый. Гоблин-герой. Шестой уровень. Специализация. Строитель. Третий уровень. Умения и навыки. Изворотливость. Четвертый уровень. Скряга. Второй уровень. Зодчий. Четвертый уровень. Ремонтник. Третий уровень. Мастер на все руки. Активное умение. Четвертый уровень. Этот герой был просто незаменим на данном этапе развития подземелья, когда ресурсов катастрофически не хватало. А плюс ко всему еще и здания строились быстрее. Далее шли герои, которых я нанял не так давно, но которые уже успели доказать свою полезность. Шарас – жемчужный, лизард – герой, шестой уровень, специализация, собиратель – пятый уровень, умения и навыки, молниеносные рефлексы – третий уровень, двужильность – четвертый уровень, владение копьем – первый уровень, амфибия – пятый уровень, легкие тритона – шестой уровень, охотник за сокровищами четвертый уровень и второй Шиис, говорящий с духами лизард герой пятый уровень специализация шаман шестой уровень умения и навыки молниеносные рефлексы третий уровень амфибия второй уровень легкие тритона третий уровень лекарь четвертый уровень травник третий уровень шаманизм пятый уровень спиритуализм «Четвертый уровень. Помощь духов. Активное умение. Третий уровень. На этом мой список героев заканчивался, но я не особо огорчался, ведь в алтаре призыва героев меня ждали новые и куда более сильные ребята. Я снова обвел взглядом свое войско и приказал нелюдям. «Разойтись!» Тотемная площадь начала потихоньку пустеть. «Повелитель!» ко мне подошли сразу несколько героев и опустились на одно колено. Среди них был следопыт, собиратель и шаман. «Давайте по очереди. Гагн, ты первый», — сказал я гоблину-разведчику, и тот протянул мне очередной лоскут кожи. «Внимание! Получен квест «Логова монстра». «Внимание! Получен квест «Логова монстра». Внимание! Получен квест «Место квест логового монстра «А неплохо», Я открыл интерактивную карту и посмотрел на маркеры заданий, которые были отмечены на ней. На данный момент у меня не закрыты следующие квесты. Захват деревни Кривой ручей, осада, затонувшая бухта пиратов, два подводных сокровища, лунный многолистник и дева в беде. Плюс добавилось еще три, которые только что принес мне разведчик. И, по идее, это огромная куча опыта, который нужно как можно скорее получить. Вот только на все катастрофически не хватало времени. Я тяжело вздохнул и дал мысленную команду инфосети вывести доступное мне количество магической энергии. Количество магической энергии. 101 из 1700. «Еще семь сотен», — подумал я, — решив, что неплохо было бы обзавестись героем-кроком, который, судя по специализации, хорошо убивал чудовищ, чьи логово копились у меня на карте. «Так, ты свободен», — сказал я Гагну, «можешь идти». «Слушаюсь, повелитель», — ответил разведчик, и спустя несколько секунд я его уже не видел. А раз ты следующий», — обратился я к герою-собирателю. «Вот», Ящер протянул мне небольшой кожаный мешочек. «О, очередные дары Силуне!» — подумал я и, развязав тесьму, заглянул внутрь. «Внимание! Квест «Подводные сокровища» успешно завершен. Награда 5000 XP». «Ничего себе!» — удивленно произнес про себя я, когда увидел переливающуюся всеми цветами радуги ракушку, светящуюся внутри мешка. — Что это? — спросил Яш-Араса, вынув его находку. — Радужная ракушка, — ответил он, и стоило ему только это сказать, как знаки вопроса перед моими глазами сразу же исчезли, а вместо них появилось название «Радужная ракушка». — Интересные дела, однако. — Сможешь сделать из нее дар Силуне? — обратился я к шаману. «Именно об этом я и хотел поговорить с вами, повелитель», — ответил говорящий с духами. «Я могу изготовить из нее амулет, который наверняка понравится богине. Только дайте мне немного времени». «Отлично». Я убрал ракушку обратно в мешок и отдал его шаману. «Ты хорошо потрудился», — произнес я, обращаясь к Шарасу Жемчужному. «Что хочешь в награду?» Так как ящер уже не раз успел доказать мне свою полезность, я подумал, что неплохо было бы его как-то вознаградить. — Ничего, для меня честь служить избраннику Силуны, — ответил он и склонил голову. — Какая преданность своему делу? — подумал я и усмехнулся. — Хорошо, тогда можешь идти, — сказал Шарасу, и вдруг меня осенило. — Стой! — Крикнул я жемчужному, так как ящер успел уже отойти. Открыв интерактивную карту, я посмотрел на маркеры заданий. Как и предполагал, один из них исчез. Повелитель, подойдя ко мне, а раз, снова склонил голову. В общем, смотри, я сел на корточке и, взяв в руки клык Левиафана, начал чертить на земле карту, полностью копируя ее с интерактивной. «Здесь ты найдешь что-то ценное», — отметил крестиком маркер с подводным сокровищем. «Принеси мне то, что там лежит», — сказал я лизарду-герою, и тот посмотрел на меня взглядом, полным благоговения. «Небось подумал, что Селуна мне лично об этом сокровище поведала», — усмехнулся про себя. «Теперь можешь идти», — произнес я, и ящер поспешил исполнять мой приказ так с этим разобрались что у меня там еще из простых заданий осталось открыв карту я быстренько пробежался глазами по маркерам и остановился на задании лунный многолистник зря шамана отпустил подумал я и вспомнил о том что у меня есть еще гоблин который тоже сгодится для этой цели недолго думая я подошел к тотему на чате и действительно обнаружил рядом с ним гоблина-шамана, который вместе с Йоганом и Лоо над чем-то сообща работал. «Чем занимаетесь?» — спросил я его, пару минут понаблюдав за тем, как он сушит над магическим огнем на чате какие-то травы, а затем перетирает их в ступки. «Опять ты за свое!» — вздрогнул Йоган и бросил на меня недовольный взгляд. «Хватит подкрадываться и пугать меня!» «Я не специально», честно, — честно ответил я, ибо все время забывал про навык бесшумной поступи. Плюс еще и скрытное передвижение появилось. «Не специально он. Меня чуть сердечный приступ не хватил», — недовольно буркнул Йоган. «Так чем вы занимаетесь?» — повторил я свой вопрос, не обращая внимания на его недовольный тон. «Пробуем сделать универсальный антидот», — буркнул он. «Дело хорошее», — отметил я и посмотрел на Ло, которая все это время молча сидела и слушала, о чем мы говорим. «У тебя все хорошо?» Бывшая пленница кивнула и отвернулась. «Она не очень любит разговаривать», тяжело вздохнув, сказал Йоган. «Это я вижу», ответил я и повернулся к нему, дабы еще больше не смущать Ло. «Гоблин тебе еще нужен?» Я кивнул на шамана. «По идее, нет», Я уже понял примерную формулу, осталось лишь правильно соблюсти пропорции, которых он не знает, — ответил Йоган и усмехнулся. Ты не поверишь, несмотря на то, что гоблины оказались довольно сведущи в знахарстве, они имеют очень плохую память и практически не могут считать, поэтому их зелья каждый раз могут иметь различный эффект добавил он и повернулся в сторону гоблина стоящего на коленях и склонившего голову вниз тогда заберу его с собой сказал я за мной приказал шаману и тот послушно встал подойдя поближе ты знаешь что такое лунный многолистник спросил я его но так чтобы и йоган слышал мой вопрос нет повелитель я тоже не слышал о таком растении задумчиво ответил йоган «Хотя может оказаться так, что я знаю его под другим названием, как, впрочем, и гоблин. У них вообще для каждой травинки есть какое-нибудь свое название», — усмехнулся он. «Не удивлен», — спокойно ответил я. «Ладно, занимайся зельем», — сказал Йогану. «А ты?» «Идем». Я кивнул гоблину в сторону ворот и вместе с ним отправился в сторону маркера с заданием. «Надеюсь, никаких проблем с выполнением этого квеста у меня не возникнет». «Это сердце леса», — завороженно произнес шаман, дрожащей рукой указывая на цветок, который светился холодным жемчужным светом и невероятно сильно фанил магией. Я усмехнулся, когда вспомнил слова Йогана про то, что у гоблинов есть свои названия практически всему. «Держи». Протянул гоблину специальный нож, и он на трясущихся ногах поплелся к цветку. И чего это с ним? Ну да, цветок. Что в нем такого необычного? Внимание! Квест «Лунный многолистник» успешно завершен. Награда — 10 тысяч XP. Внимание! Адепт рубиновой змеи. Дополнительный класс получает третий уровень. Стоило шаману срезать цветок и вручить его мне, как перед глазами тут же появились строчки системных сообщений. «Ого! Десять тысяч за обычный цветок?» Успел подумать я, как вдруг мое чувство опасности забило тревогу. «Прячься!» — рявкнул на гоблина, а сам прыгнул в ближайшие заросли, достал клык левиафана и затаился. Несколько секунд показались мне часами. «Справа!» — послышался голос Андромеды, и я отпрыгнул в противоположную сторону, а в то место, где только что находился, ударила белая вспышка. Вернее, мне на какой-то миг показалось, что это была вспышка, ибо в следующую секунду я осознал, что это было не так. Селенитовая анаконда двадцать пятого уровня представляла собой длинную змею, чешуя которой была точно такого же цвета, как и цветок, который я сжимал в руке, из которого монстр не спускал своего взгляда. Опасно зашипел монстр, а его круглые глаза с вертикальными черточками зрачков уставились на меня. По моей спине пробежал неприятный холодок, и я, проглотив ком, застрявший в горле, попытался сделать шаг назад, но вдруг осознал, что тело меня не слушается. «Ада?» — удивленно произнес про себя. «Что происходит?» «Кинг, ты парализован!» — ответила ИИ, -И, а в следующую секунду змея рванула в мою сторону.